Бонус третий. Хена молчал. Он не понимал, чем сумел прогневать ясное солнце. За что ему было неспослано такое наказание? Ева с Кайденом внимательно смотрели на него. Перед ними на ковре лежали две самодельные карты — десятка червей и десятка треф. Карты Ева рисовала сама, а потом еще долго объясняла Кайдену и Хене, как играть в дурака — Хена долго упрямился, он не хотел играть в игру, которая оскорбляла его одним своим названием, но ему пришлось сдаться. Сабел приказал Хена присматривать за Евой, из-за чего тот был вынужден постоянно находиться рядом с ней, если Ева не сбегала от него при помощи осколка или не запиралась в библиотеке. «Сколько можно думать?» — нетерпеливо спросил Кайден. «Твой ход!» «Если волк молчит, лучше его не перебивать», — с важным видом произнесла Ева. Выглядела она очень довольной. Раздраженно цыкнул Кайден. «Тебе самой еще не надоело?» «Не понимаешь ты ничего в волчьей романтике», — обиделась Ева. «А я, может быть, всю жизнь готовилась к встрече с оборотнем. Знаешь, сколько я этих дурацких цитат за жизнь прочитала? Всё было ради этого момента». Яна обреченно закрыл глаза. Он был в шаге от того, чтобы добровольно отправиться на рубеж, сдерживать монстров. Что угодно, только бы больше не быть жертвой Евиной разговорчивости. Тяжело смотреть в глаза, которые закрыты. В полном восторге звонко продекламировала она и хлопнула в ладоши. Ну и правда, сколько можно думать, забирай или отбивайся. Хочу поскорее выиграть. Мошенница проворчал Кайден. Это была уже седьмая игра, и каждый раз проигрывал он, что не улучшало его настроение. Только желание обыграть Еву и стереть, наконец, эту самодовольную улыбку с ее лица заставляло Кайдена играть дальше. Ева сделала вид, что не расслышала. Она готовилась добавить к двум десяткам третью. Иногда даже ей нужен был отдых. Конец первого приключения.